Глава десятая Мы договорились с Рууны, что сходим к Сырзи на следующий же день. У Айбана это привычно махнул рукой, мол, делайте, что хотите. Я пригляделась к нему. Как-то он не очень хорошо выглядел. Кашель не проходил, особенно мучил его по ночам. Цвет лица стал сероватым, а черты как будто заострились. — Ты плохо себя чувствуешь? — спросила я его осторожно. У Айбан помотал головой. Но я-то видела. Давай тебе корень заварю, травы. Только скажи, какие, — настаивал я. Других каждый день лечишь, а сам вот-вот сляжешь. А может, тебе и правда отлежаться? Не тарахти, женщина, — Ишу думала. Не хватало мне лежать. Лягу, когда помирать соберусь. Я закатила глаза. Он своим упрямством напомнил мне Мишу. Тот тоже все болезни переносил на ногах, отмахивался от лекарств. Соглашался максимум на чай с малиной. А вот якуты даже малину не едят, считают ее нечистой. Вот дикую облепиху я среди замороженных ягод видела. Заварю сама, намешаю с медом и заставлю на ночь выпить. «Нельзя же совсем не лечиться», — попеняла я у Айбана в сердцах. «Взял бы сам себя, вылечил». «Каждый ребенок знает, что шаман не может сам себя лечить», — недовольно пробурчал у Айбан. «А ты научи меня. Я тоже буду шаманкой» пошутила я. Уайбан усмехнулся и снова закашлялся. Я прислушалась к хрусту Наста за дверью. А руна задерживалась сегодня. Я уже начала переживать. Обычно она прилетала, как только светлела на улице. Сейчас же было около полудня. Пойти проверить, что там у нее, что ли. Уайбан, похоже, никуда сегодня не собирался. Сидел у печи, дымил трубочкой, вырезал что-то из дерева маленьким ножиком отчего воздух был наполнен смолистым ароматом. Я прошла тихонько в Хатон и убедилась, что облепиха точно есть. Пусть хоть ее попьет. Лучше, чем ничего. Когда я вернулась, в доме оказался один из старейшин. Видимо, только что пришел. Вокруг него еще клубилось облачко морозного пара. «Капсе, рассказывай, друг», — приветствовал ее Айбан традиционно. «Садись». Гость с достоинством потоптался у входа, повесил шапку на кол и пересел рядом с шаманом. Я подала им кумыс и решила все-таки сходить к Рууне. Мало ли что там, хоть бы не заболела. Натянув шапку, я взялась за Унты. Однако разговор старейшины с Уайбаном, который я сначала слушала в полуха, потому что мои мысли были заняты рауны, заставил меня остановиться и прислушаться. «Ой, уун, Уайбан!» В общем, мы посоветовались. Хотим для гостей большой праздник устроить. Дом и двор у тебя самый большой, и 30 человек поместится, но их будет меньше проводник из улуса Кобяй пришел, а их завтра ждем. Так-так, что это нас ожидает? Здесь будет караван-сарай. Вообще, гостеприимство было у якутов доброй национальной традицией. Гостей принимали охотно. Большинство из них были родственниками или торговцами с большой земли. Среди них имелись и совсем незнакомые люди, которые ехали в какой-нибудь наслег или улус, а иногда и должностные лица, разъезжающие по своим делам. Встречали и принимали всех. Кормили, поили. Иногда по несколько дней и даже недель. Плату за кров и стол никто не просил. Это показалось бы оскорбительным для хозяев. Исключением были бедняки, проживающие вдоль больших дорог. Их балаганы служили как бы постоялым двором. Так они зарабатывали этим себе на жизнь. Их, наоборот, за кормили и поили гости. У нас в доме, кроме Арчины и Аруны гостей до этого не было. Скорее всего, у Айбана просто не беспокоили. И уж если пришли с просьбой принять людей, устроить праздник, значит и правда должен приехать кто-то важный. Это было очень интересно, поэтому я присела на низенькую скамеечку у входа и стала слушать внимательно. Успела услышать лишь, что остановятся у нас царские науча, что это означало, я не поняла, только то, что русский. У Айбан взглянул поверх головы старейшины на меня, словно почувствовав, что я подозрительно затихла. "Собралась куда, Яна?" Отнекиваться было бы глупо. Я сидела в одном унте, второй держала в руке. "Хочу пойти к Аруне, она не пришла сегодня, волнуюсь немного. Пойди, пойди. Возьми Балах у Майону. Пусть зайдет к нам сейчас." Я обулась до конца и собрала в корзинку беллах для майона в подарок. Масло, мясо, тушку зайца по банке меда и пахты. Постаралась набрать всего и побольше. Я до этого не отпускала руны без гостинцев. Ее хатун очень уже это ценила и пилила свою невестку гораздо меньше. Больше для порядка. Так сказать, в воспитательных целях. Выйдя на воздух, я сначала зажмурилась. День был ярким. Наверное, весна близко. Уже знакомым путем я шла по утоптанной тропинке мимо подворьев. Народ, мужчины, женщины активно работали на придомовых участках, расчищали снег, таскали дрова и лед для питья. Слышны были покрикивания, мужья командовали женами, матери, детьми. Быстро проскочив к дому Майона, я вошла во двор. Первым мне попалась хатун, обметавшая залепленный снегом сарге. Она поправила на себе шапку и заискивающе улыбнулась мне. «Аяна, дочка, здравствуй! Проведать нас пришла!» Глаза ее жадно впились в плетеную корзинку, которую я в руках. У Айбан прислал за Амайоном. Белах вот ему. «А Аруна где?» Женщина проигнорировала мой вопрос, повернулась и крикнула гуд двора. «Амайон, иди сюда, старый тетерев!» «Ничего не слышит, схожу за ним!» «Подождите!» — придержала я ее. «Где Аруна? Она здорова?» Тетка скривилась. «Да что с ней сделается?» «Как стала Хадьяхтар беременной, так и полезли капризы?» «То не хочу, это не могу. Теперь вот живот болит. Чего там болеть?» Боловные стали, молодые». «Вот старая корга!» — я скрипнула зубами. «Так она сказала, что живот болит? Вы повитуху позвали?» «Это еще зачем? Рожать рано, а повитухе платить придется». Я ткнула корзинку к ногам женщины и прошла мимо нее в юрту. Из-за нее как раз вышел Арчин, обратился к матери. «Ты звала отца?» «Арчин, пойдем со мной, Карауны, наверное, нужно будет повитуху позвать. А отца твоего Айбан зовет, он со старейшиной у нас». Хатун возражать мне не посмела, лишь глаза еще больше сузила, да губы сжала, как змиище. «Схожу за отцом, так уж и быть. Идите!» «Балуйте на свою голову!» «Ах, сынок, наплачешься потом с капризной женой! Не говори, что я не предупреждала!» Мы с Арчином, уже не слушая, вошли в юрту. А Руна сидела, прислонившись к стене полубоком. Перед ней валялось ведро с рассыпанным вокруг золой. Видимо, она держала его в руках, когда ее скрутил приступ боли. Она повела глазами в нашу сторону, но никак не отреагировала. Лицо и губы были бледными. Я повернулась к Арчину. «Бегом! Сейчас же!» Арчин, слава богу, медлить и пускаться в дебаты не стал. Сорвался с места и, заметно прихрамывая, выбежал за дверь. Присев рядом с Аруны, я взяла ее за руку. Она была холодной и липкой, как лапка лягушки. «Ты как, мышка моя?» — спросила я ее тихонько. «Сейчас повитуха придет, поможет тебе. Ты пока сиди, не двигайся и не бойся. Все будет хорошо». Арауна пошевелила пальчиками другой руки, которая держал на животе. плаксиво сморщилась. «Моя малышка, моя девочка! Я чувствую, как ей там плохо!» Ворвался Арчин, волком затягивая за собой повитуху. «Тише ты! упадуй тебя!» — ворчала та. Но видно было, что она тоже обеспокоена. Ощупав живот Руна, она принялась поглаживать его через мягкую ткань плавными движениями. «Иди сюда! Води вот так, руками!» Скомандовала она мне, а сама принялась заваривать травы. Я потянула носом ромашка, Мелиса и что-то еще. А Рона тем временем немного успокоилась, губы немного порозовели, однако взгляд оставался испуганным. А что с ней? спросила я повитуху. Так бывает, махнула та рукой. Тело готовится рожать, показывает, какая будет боль. Животка меняет, давит на ребенка, надо смягчать. «Ты гладь давай, не останавливайся!» Я снова стала водить руками, как она мне показала. Вошла Хатун. Двумя руками она держала корзину, которую я принесла. Лицо у нее было такое скорбное, что я готова была руку на отсечение дать, а Майон велел отдать корзину повитухе. Несмотря на то, что положение было серьезным, я невольно улыбнулась и наклонила голову. Руина, увидев мою улыбку, несмело заулыбалась тоже. «Скажите, ведь ей нужно лежать, пока не родит, и ни в коем случае не поднимать тяжелого, верно?» Обратилась я к повитухе громко. «Все верно, Аяна, пусть лежит, до да ноги повыше, одеяло, шкуры подложить. А когда встаешь, живот подвязывай», — переключилась она на Аруны. «Горшок в хатоне поставь, на улицу не бегай». Арчин метнул на мать растерянный взгляд, а та прикрыла глаза, словно сама готова была потерять сознание. У нее явно был не самый лучший день. «Может, мне забрать тебя к себе?» — шепнула я Аруны. И тут же ойкнул, вспомнив. «Слушай, а кто такие царские нуча?» Аруна удивленно наморщилась, не понимая, при чем тут они. «Ну ты что? Они же бывают здесь, забыла? Дороги изучают, а другие травы и камни...» Стало более-менее понятно. «А почему ты спрашиваешь...» оживилась Рууна, все больше приходя в себя. «Они будут стойбище завтра», — ответил я. «У нас, наверное, остановятся. Праздник какой-то в их честь будет устраивать. Так что придется тебе дома полежать. Если Хатун наседать будет, пришли под каким-нибудь предлогом Арчина. Я сразу к тебе прибегу». Краем глаза я увидел, как Хатун отдавала корзинку повитухи. И, по-моему, корзина стала не такой наполненной доверху, как была. Я снова не смогла сдержать ухмылки. Кто бы сомневался. Руна раздосадованно хлопнула ладошками по постели, надула губы. «Вот как самое интересное так мне лежать! И праздник будет!» «Думай о себе и о ребенке!» — погрозила я ей пальцем. И, удостоверившись, что подруга в порядке, пошла домой, гадая, какие еще новости меня там ждут. А предчувствие подсказывало, что новости будут.